Глава четвертая. Рядом с местом, указанным волхвом, мы сделали уже кругов пять, а он так до сих пор не появился. Единственный, кто оставался невозмутимым — водитель. Я начинал беспокоиться, а Постников сквозь зубы цедил, что он думает про столь необязательных товарищей, поэтому звонок от Варсанофия прозвучал как нельзя кстати. «Что-то случилось?» «Почему ваша машина не останавливается?» — встревоженно спросил он. «Потому что вас нет». «Как-то нет», — удивился он. «Вот он я, стою, на вас смотрю. Не успеваю к дороге подойти, а вы уже мимо проезжаете». «Где вы стоите?» — удивился теперь уже я. «Здесь вообще нет людей». «У столба со знаком, напротив магазина с большой витриной». Я посмотрел в ту сторону и никого не увидел. Задействовал магию и обнаружил лишь слабые искажения, которые легко можно было отнести к обычной погрешности магического потока. Но оно ею не было. Я знаком указал подъехать к столбу и остановился, а потом спросил. «Вы используете артефакт?» «Я? Какой артефакт?» Растерянно переспросил он. «Невидимости». «Невидимости?» «Наверное». Когда он двинулся, то возмущения стали более явными — и Их теперь нельзя было посчитать погрешностью. Хлопнула дверца, и Волх оказался в машине. Постников шарашно смотрел на пустое место. Я тоже. Телефон я отключил, поставил полок от прослушивания, чтобы не ставить в известность водителя о том, о чем пойдет речь, и спросил. «Что значит «наверное»?» «У меня в руке при появлении того мага был круглый артефакт, который я сжал так, что у меня заклинила руку, и она не разжимается». «Мне кажется, он понизил голос, хотя нас никто не мог услышать. Из-за этого артефакта маг меня и не увидел. Любопытно будет на него посмотреть». Я подразумевал артефакт, но Волх понял меня по-другому. «Мне кажется, на нем была личина». и сказал это столь гордо, как будто никто до него до этого не догадался. «Я слышал его по телевизору, и там однозначно был другой голос». «По телевизору голос может быть искажен», — заметил я. Голос — да, но не речевые особенности. Конечно, этот тип сказал совсем мало. Господи, как я испугался. У него был абсолютно мертвый взгляд. Глаза как у покойника. Я до сих пор не понимаю, почему там не умер от остановки сердца. Говорить с пустотой было странно, но продавившиеся сиденье доказывало, что у меня не галлюцинация. Или что она не только слуховая, потому что на магическом фоне этого чертового волхва я опять почти не замечал. «Наверное, потому что чувствуете себя обязанным спасти людей от монстра». «Да, Ярослав, вы правы. Это монстр. Самый настоящий монстр. Он Никона даже ни о чем не спросил, убил сразу. И на лице его не было ни раскаяния, ни сожаления, только исследовательский интерес. Как мы это допустили?» Он замолчал, но вопрос был риторическим, ответа на него не было. «Не думаю, что верховного волхва так уж спрашивали о желании сотрудничать». Его или поставили перед фактом, или он под управлением. «А что у вас за артефакт в руке? Откуда он?» «Из сейфа Верховного», — охотно пояснил Варсонофий. «Там коробка стояла с артефактами, один выпал. Пока я его поднимал, появился маг». Артефакт был нужен мне хотя бы для того, чтобы понять, чего опасаться, и проверить, сможет ли человек с таким артефактом пройти через мою охранную систему, поэтому я предложил собеседнику. «Давайте я попытаюсь освободить вас от артефакта. Останетесь только под моей невидимостью». «Давайте», — радостно согласился он. «Не поверите, не могу пальцы разжать, и все тут». Он ткнулся в меня рукой, и я начал ощупывать его пальцы, чтобы отцепить от артефакта, но те к нему будто прилипли. Значит, дело не в том, что заклинило руку. Теперь я начал ощупывать артефакт, и при нажатии на обнаруженный выступ он, наконец, дезактивировался. Шар покатился в мою подставленную ладонь, а Варсанофий, видимый только мне, радостно затряс освобожденной рукой, разгоняя застоявшуюся кровь. Господи, я думал, никогда уже от этого артефакта не избавлюсь. Вам всего лишь надо было нажать на выступ сбоку и дезактивировать. Ответил я с интересом, рассматривая поделку неизвестного мастера. Идея была замечательная, а вот исполнение подкачало. Честно говоря, я мог бы сделать аналогичный артефакт куда более элегантным и энергомичным. Само заклинание было мне неизвестно, но если его действие почти невозможно засечь, оно однозначно было куда более продвинутым, чем то, что я знал. «Это артефакт, сделанный болхвами? «Что в это не наш? Сразу открестился Варсонофий. Даже Никон сразу определил, что не нашим. «Мы обычно живое используем, или то, что живым было», А металлы и камни очень редко. И много там таких артефактов? Конкретно таких или вообще? И конкретно и вообще. Сверху одинаковых нет. Чуть задумался, припоминая в арсенофий. Разные все. И все с металлом. Но коробка глубокая. Что снизу лежит, не знаю. А раньше вы у верховного волхва видели что-нибудь из этих артефактов? Он активно закрутил головой. «Вы что?» Верховный никогда не использовал чужие артефакты. Он постоянно подчеркивал, что обычные маги по сравнению с волхвами — дилетанты, и что мы должны применять свои. Разве что техническими игрушками не пренебрегал. Телефоны, камеры... «Камеры?» — перебил я его. «У него в кабинете была камера?» «В кабинете нет. Только по периметру здания». «Это уже хорошо». «Но на камеры вы попали». «Я?» — удивился он. «И что?» «Я не преступник». «Вы — нет. Но ваш Верховный Волх почти наверняка, и он будет подчищать концы». Он в вздрогнул. «Думаете, он меня убьет?» «Если решит, что вы как-то связаны с Никоном наверняка?» «Вас не убили, только потому что не заметили». Он ухватился за голову и, сумасшедше вращая глазами, закачался на сиденье. «Тогда меня точно убьют!» Я никому не смогу доказать, что Верховный привечает в своем кабинете маньяка и что он убил Никона. Но попытаться стоит. Он зашарил по карману в поисках телефона, достал и принялся лихорадочно просматривать контакты, пришлось его остановить. Не вздумайте никому звонить. Вы так сразу подпишете себе приговор. Вам нужна легенда для Верховного на случай, если позвонит. Телефон зазвонил сам. Варсонофе посмотрел на экран и побелел. «Верховный волхв!» Вы просили Ника на консультации, он вам ее дал, после чего вы его не видели. Торопливо заговорил я, придумывая легенду на ходу. Сейчас вы на свидании, приехать не можете, потому что у вас планы на вечер и ночь. И соберитесь, все будет хорошо. Если вы не струсите, больше никто не погибнет. Помните, от вашей сообразительности зависит жизнь других волхвов. Я немного лукавил с обещаниями потому что наверняка подставит еще кого-нибудь, да и судьба Верховного Волхва теперь была под большим вопросом. Не верилось мне, что Накрих так запросто простит ему прокол с сейфом. Конечно, на такой случай на нем стояла оповещалка, но Накрих наверняка считал, что она срабатывать не должна, потому что никто не должен добираться до сейфа. Кстати, легкость, с которой он пользуется телепортами, говорит о том, что проблемы с энергией не имеет. «Слушаю». Тем временем начал разговор в арсенофии. «Никона?» «Да, видел». «Мы сегодня с ним в артефакторной с утра были. Он меня консультировал по видам дерева». «Когда ушел?» «Да я не заметил, занят был». «А когда позвонил, телефон был отключен». «Во сколько это было?» «Да я не помню». Мямлил он, как обычно, так что пока все шло правильно. И Верховный не должен ничего был заподозрить, если не заподозрил до этого. «А что случилось?» «Нет, ну, вы так расспрашиваете, я и решил, что что-то Никон устроил на базе». «Да вы что?» Пораженно выдохнул он в трубку. «Никогда бы не подумал. Никон мне всегда казался таким порядочным. Нужно устроить собрание и сделать ему выговор, ибо такое поведение недостойно волхва». «Да я ничего не расскажу, не видел, потому что смысл мне приезжать». Он покосился на меня и вздохнул. «На свидание я». Ежели подорваться сейчас и уехать, оно тема закончится, понимаете? Да, мне дорога Волховская честь. Но я ничего не могу добавить к тому, что уже сказал. Так что какой смысл мне приезжать? Все равно вы собрание соберете не сегодня, а завтра, на которое вызовете Никона и заставите его повиниться. Завтра? Если нужно, зайду, но к обеду ближе, а лучше сразу на собрание. Вы же не собираетесь спускать Никону воровство? Вот и я о чем. Мы уже въезжали на территорию поместья, поэтому я подправил охранное заклинание, чтобы оно не среагировало на невидимость в Не Незачем посторонним знать, что мы кого-то везем. После того, как мы проехали ворота, я правку убрал, а в все продолжал говорить с Верховным Волхвом, возмущаясь неподобающим поведением покойного Никона. говорила она на удивление убедительно. На месте Верховного... Я бы уверился, что Варсанофи никак не замешан в попытке кражи и не стал бы дальше копать. Но, увы, копать там есть кому и без Верховного Волхва. Постникову я вручил артефакт, уворованный Варсанофием, и отправил проверять, сработает или нет наша защита на него. Сам же повел гостя для начала в свою комнату. На себя невидимость я забыл набросить, но мы удачно проскочили, никем не замеченными, и я уже там снял все защитные пологи с Волхва. Выглядел он бледновато, я бы даже сказал, зеленовато, поэтому первое, что я спросил: вы есть хотите? Какое там? Замотал головой Варсанофий. Мне сейчас в горло ничего не полезет, разве что чай. Я связался с Мартой и попросил ее в тайне пронести к нам что-нибудь для чаепития. Уточнил, что без спиртного, хотя варсанофию бы оно сегодня не помешало. Стресс снять, но мне он пока нужен трезвый. Вернулся Постников, сообщил, что моя защита реагирует на использование артефакта, чем меня очень обрадовал, и спросил. «Когда император подъедет?» «Не подъедет, я ему не сообщал». «Почему?» «Он захочет участвовать». «Это разве плохо?» «Тумановы — один из сильнейших родов. Ты забыл, какова цель у Накриха? Императора нельзя подпускать к нему близко». «Мы же не собираемся убивать накреха зафиксировать и в камеру. Во-первых, от случайностей никто не застрахован. А во-вторых, ты не думал, что он может убить себя сам? Нет, никого из Тумановых не должно быть даже рядом. Кроме того, в Арсануфе наверняка хочет оставить местонахождение Волховской базы в тайне. Одно дело, когда знает один клан, глава которого даст клятву, что не будет использовать знания во вред, и другое дело император. Было видно, что Постникова моя глупость злила, но он сдерживался и даже не попытался сказать в ответ гадость. «Ярослав, ты понимаешь, что к такой секретной операции мы не можем никого привлечь постороннего. А вдвоем против мага неизвестной силы и знаний мы можем не справиться». «Есть ритуал, позволяющий создать зону без магии», — ответил я. «Главное, успеть захватить накреха до того, как он выйдет из этой зоны или повредит целостность знаков». Постучала Марта и вкатила тележку с чайником, чашками и тарелками со всяческой выпечкой от Ольги Даниловны. Я набросил невидимость на гостя, поэтому он остался незамеченным. «Ярослав, ты не слишком часто удираешь из школы?» — озабоченно спросила Марта. «Полина говорит, что там с этим строго». «Мне сделают поблажку», — подмигнул я ей. «Я обещал в выходные провести наших целителей для консилиума по поводу Сысоева». Директор, который не хочет возвращать его матери статую вместо сына, точно не станет обострять отношения со мной. И все же занятия прогуливать не следует, сурово сказала она. Марта, к сожалению, Ярослав не только школьник, но и глава клана. И как главе клана ему приходится отвлекаться от учебы. Но вечером, чтобы вернул Ярослава в крылья, большинство проблем могут быть решены без него. Увы, Марта, конкретно это относится к меньшинствам. Костников мягко подтолкнул ее к двери. «Сейчас как раз собираемся проводить совет, как ее решить. Тогда не буду мешать. Удачи». Марта прикрыла за собой дверь, и я вернулся к теме, которую мы обсуждали до ее прихода. «В общем, нам просто нужно будет зафиксировать накреха каким-то образом и надеть ограничители». Звучит как легкая прогулка. Я знаю, что в зонах без магии работают артефакты, То есть нельзя пользоваться собственной магией, а заемной сколько угодно. Это не тот случай. Насколько я понимаю, в зонах без магии блокируется доступ к источнику. В этой же зоне нарушается течение магии. Не работают никакие артефакты. То есть со стороны магии угрозы не будет. В самом же кабинете придется иметь дело максимум с верховным волхвом в дополнение к накреху. Разумеется, если уважаемый в и нас проведет. «Я проведу!» Подтвердил Волхов. Невнятно подтвердил, потому что, вопреки своим словам о нежелании есть, челюстями он работал весьма активно. «Смерть Никона не должна остаться безнаказанной, но клятву вы мне дадите, что никогда и никому не расскажете про наше убежище». «Ну вы авантюристы». Выдохнул Постников, а потом витяева выругался выругался. и даже замер от восхищения, выслушивая талантливое выступление моего безопасника». Вы же понимаете, что времени на подготовку вообще нет. Звонок от Верховного Волхва в Арсенофию с просьбой приехать указывает именно на это. А когда он звонил? Мы еще в машине ехали. Блин, Ярослав, ты вообще понимаешь, насколько это опасно? Если с тобой что случится, мы можем клан не удержать. Дань, если мы не сможем остановить накреха, то что-то нехорошее гарантированно случится и со мной, и со всем кланом. «А сейчас у нас есть реальный шанс его захватить». «Да понимаю я это. Просто тебя подставлять не хочу». «Подстрахуемся по полной. Я сейчас спущусь за артефактами, а вы пока прикиньте, куда и во сколько ехать». «Клятва!» — напомнил Варсонофий. «Не хочу стать предателем, как наш Верховный». Клятвы мы с Постниковым, разумеется, дали. После чего я отправился за артефактами, а Постников остался выяснять, куда и во сколько нужно ехать. Выгреб я все, сравнил с артефактами от Накриха, сообразил, что поездка может оказаться последней, и все-таки позвонил императору. «Иван Михайлович, мы с Постниковым попробуем поймать сегодня Накриха. Есть шанс захватить его врасплох». «Ярослав, я с вами!» «Иван Михайлович, это не обсуждается. В любом другом случае я бы не возражал, но сейчас реально может случиться так, что поначалу вы выступите за нас, а потом внезапно против нас, да еще и не совсем вы. Поэтому близко к накриху вы не подойдете, пока это не будет безопасно. «Я не могу прятаться за спиной ребенка. Вы не прячетесь, я бы вам не звонил. Но поскольку есть вероятность, что мы не сдюжим, то имейте в виду, тогда он намного сильнее меня. И тогда жить мне останется совсем немного». «Нет уж, Ярослав, без меня не поедете. Я выезжаю к тебе». Он повесил трубку, а я рванул наверх. «Выезжаем срочно, иначе скоро здесь будет император». Я его предупредил, он решил, что в стороне не останется. Нужно, чтобы он приехал, когда нас здесь уже не будет. Зря звонил. Поморщился Постников. «Вероятное, что мы ляжем, не нулевая. Он должен знать». До гаража мы шли настолько быстро, что и запыхался. «Все-таки по тренированности ему было далеко даже до меня, не говоря уж о Постникове. Мой безопасник это тоже отметил. Поэтому, когда мы выбрали одну из самых неприметных машин, и он сел за руль, то предложил. «Может быть, уважаемый в останется в машине, пока мы будем ставить ловушку?» «Нет», — он экспрессивно закрутил головой. «Вы чего-нибудь перепутаете, а я буду виноват. Без меня вы не пойдете». «Тогда будем держаться за вами и говорить только при необходимости». Пока мы ехали, Постников провел инструктаж, а я раздал нужные артефакты. Варсанов искривился, но взял. Было видно, что ему не очень хочется брать чужое. Но на эти артефакты у меня надежда была, в отличие от Волховских, которые точно не помогли Никону против накреха. Остановились мы за пару кварталов и дальше шли под невидимостью до самого здания». Оживленного движения перед нами не наблюдалось. Я запустил сканирование, чтобы узнать, сколько человек внутри. Странно. Либо там никого нет, либо защита здания не пропускает мое заклинание. В это время может и не быть никого, если ничего срочного нет, а Верховный Волф уехал. Пояснил Варсонофий. Господи, чувствую себя предателем. Нам нужен только маг, связанный с Верховным Волхвом. Он опасен. Дальше мы к вам не полезем. — напомнил я. — Так, дверь закрыта на замок, значит, действительно никого. В таинственное логово волхвов мы проникли на удивление буднично. Постников скрывал замок, в то время как я удерживал заклинание, чтобы сигнал о нашем проникновении никуда не ушел, доставил нужные иллюзии для камер, чтобы нас на них не осталось. Внутри в нас заторопил, явно не желая, чтобы мы осматривались, Поэтому до кабинета Верховного мы добрались почти мгновенно и вскрыли дверь тем же манером, что и входную, потому что там тоже была магическая сигнализация, причем куда серьезнее, чем на входной двери. Внутри оказался обычный офисный кабинет, разве что слишком помпезный по сравнению с тем, что мы видели в здании. Верховный явно считал себя самым ценным волхвом. Дальше мы выяснили, где именно появился накрех. я безуспешно попытался снять слепо ауры в этом месте, и только убедившись, что ничего не снимается, принялся вырисовывать обещанный контур так, чтобы накрех наверняка влетел в нужную мне зону. Так, я почти закончил. Осталось провести одну черту, и контур будет замкнут. Скрываем сейф? Погоди. Сначала проверим, сработает ли. Заявил Постников. Я прямо оскорбился. «Если я в чем-то уверен, то это что-то обязательно сработает». Но Постников заставил меня дорисовать, зашел внутрь, убедился, что ни собственная магия, ни артефакторная не работают, и только после этого достал электрошокер и дал добро на старт. Я затер те же черточки, что вырисовывал последними, и вскрыл сейф. Вскрывал я намеренно грубо, чтобы точно ушел сигнал. И сразу после того, как распахнул дверцу, Отскочил и быстро двумя движениями замкнул контур. «Сейф пустой!» — хрипло сказал Варсанофий. И сразу после его слов раскрылся портал, но не там, где мы его ожидали.